Глава 2 Нелепая планировка. Письмо. После того, как я выложил статью, мне написало несколько человек. Почти все просто делились своими впечатлениями, но одно письмо сильно выделялось. «Простите за беспокойство. Меня зовут Юдзуки Мия. Я увидела вашу недавнюю статью. Дом, о котором идет речь, мне знаком». Если это не слишком вас затруднит, ответьте, пожалуйста, на мое письмо. Юдзуки Мияя. Номер телефона такой-то. У меня бешено заколотилось сердце. Как я уже говорил, в статье я не стал не указывать район, где находится дом, не описывать, как он выглядит. Даже если бы статья попалась на глаза человеку, живущему неподалеку, он вряд ли смог бы опознать дом. Получается, эта женщина бывала внутри странного дома. У меня промелькнула мысль, что это просто чей-то розыгрыш, но письмо выглядело очень убедительно. Автор даже указала имя и номер телефона. Но, как бы то ни было, выкинуть странный дом из головы у меня все равно не получалось, поэтому я решил ей ответить. Вот итог нашей короткой переписки. Автор письма Юдзуки Мияе, офисный работник, живет в префектуре Сайтама. Госпожа мияя обладает какими-то сведениями о странном доме. Она готова рассказать мне все, что знает, но история запутанная, поэтому она хочет встретиться и поговорить лично. Честно говоря, ее предложение меня немного напугало. По паре писем нельзя ведь однозначно определить, что она за человек. И учитывая, что госпожа Мияая как-то связана с этим домом, но если я отступлю сейчас, то уже никогда не смогу разгадать его тайну. Это мой шанс. Собравшись с духом, я согласился на приглашение женщины. В следующую субботу я уже направлялся в кафе в одном из оживленных торговых кварталов, где мы условились встретиться. Когда я приехал, зал кафе пустовал. Вероятно, все посетители уже успели разойтись после обеда. Госпожи Мия еще не было. Я заказал кофе и стал ее ждать. От волнения у меня вспотили ладони. Через некоторое время в кафе вошла молодая женщина, на вид лет двадцати пяти, с короткими черными волосами, в бежевой блузке и с объемной сумкой в руках. Перед встречей я уточнял у госпожи Мияя, как смогу ее узнать, поэтому сразу понял, что это именно она. Я поднял руку и помахал, чтобы привлечь ее внимание. Кажется, она тоже меня заметила. «Мияя, спасибо большое, что нашли время встретиться со мной». Автор. «Что вы, это вам спасибо. Вы ведь специально приехали в Токио, чтобы со мной поговорить. Будете что-нибудь заказывать?» Госпожа Мияя попросила у официанта кофе со льдом. Она, по крайней мере, на первый взгляд, показалась мне совершенно обычной женщиной, поэтому на время я забыл о своих опасениях. Какое-то время мы говорили на отвлеченные темы. Госпожа Мияя рассказала, что работает в офисе, живет одна, в многоэтажном доме где-то в префектуре Сайтама. Дождавшись, когда ей принесут кофе, я перешел к главному. Автор. В письме вы написали, что дом из моей статьи вам знаком. Что вы имели в виду? Мия. Да. Дело в том, что... Женщина опустила глаза и тихо, будто боялась, что наш разговор кто-то услышит, продолжила. Мия. Возможно, владельцы этого дома убили моего мужа.